Назревают великие события. «Когда мы последний раз виделись, вы сказали то же самое», — заметил Артур. «Так оно и вышло», — сказал Слорти Бартфаст. «Верно», — признал Артур. Однако казалось, если что тут и назревало, то только какая-то церемония. Она была срежиссирована скорее для блага телезрителей, чем просто зрителей, и со своего места в толпе они могли следить за ней только по сообщениям ближайшего репродуктора.